ва шестнадцатая. Она боится тебя». «По логике третья», — неуверенно произнес Михаил. «Надо полагать, кроме того, что у грибов есть споры, ты ничего о них не знаешь». «Конечно». «Ну ладно». Я не спеша потянулся к третьей кнопке, из всех сил мысленно призывая Фурфура. Он появился и, едва не оторвав мне палец, нажал на фрагментации. «Поздравляем, вы получили 5 очков. Итого двадцать девять». «Хорошая моя!» — Света протянула руку, чтобы погладить Лере, но тут же одернула, так как зверек зашипел, и все три его хвоста встали дыбом. «Стремя в арбалете нужно для...» «Первое — взведение», «Второе — лучшего прицеливания», «Третье — крепление запасных болтов», «Четвертое — прижима». Совсем недавно, когда мне объясняли конструкцию снайперки, я приобрел это ценное знание и, даже не слушая варианты товарищей, нажал один. Фурфур -фур смиренно сидел на плече. Интересно, он знал правильный ответ? «Поздравляем, вы получили пять очков. Итого тридцать семь». «О, и Ярослав молодец!» «У кого больше зубов?» «Первое — человек. Второе — эльф. Третье — орк. Четвертое — гном». «Я так понимаю, быстрее всего проходят лёгкое испытание межрасовой команды», — прокомментировал Михаил. «Стойте, стойте! Я, кажется, знаю!» — затораторила Света. «Как-то мирно этот вопрос обсуждали у костров. У орков и гномов зубы крупные. У них, скорее всего, меньше. Их сразу откинули. Спорили между людьми и эльфами. И...» «Ща-ща, вспоминаю! Эльфы! Да, эльфы! Они тогда ответили люди и не угадали!» «Ну, допустим...» Я, давая Лере шанс меня исправить, не торопился, но он не двигался. «Поздравляем, вы получили пять очков. Итого сорок два». «Ура!» «Молодец!» «Какая цифра пятая после запятой у числа пи?» «Первая, два, вторая, пять, третья, шесть, четвертая, девять». «Девять?» — мгновенно ответил Михаил. «Мы наспор с ребятами по молодости запоминали». «И белк свою придержи, это стопудово правильно!» «Поздравляем, вы прошли вторую комнату!» Ярослав, похоже, успел попасть еще раз. «Красавчик!» Хлопнув его по плечу, я устремился в третью комнату. «Руки помнят!» Сразу за открытой дверью обнаружились две закрытых. Стеклянных. В правом, хорошо освещенном зале, нас ждали различные тренажеры и механизмы. В левом — шевелящаяся тьма. «Вам необходимо разделиться по парам. В правом зале испытание на силу. В нем начисляются очки. За прохождение левого зала ничего не начисляется. Паре необходимо достичь противоположного конца». «Не надо на меня смотреть! Я туда не пойду!» — запричитала Света, пятить к двери в предыдущую комнату, по счастью, уже закрытой. «Я знаю, что там! Сука, не пойду!» Двери открылись, и из темного зала по полу стали расползаться насекомые, похожие на тараканов. «Нет!» «Извини, Свет, нужны книги!» «Прокляну, бля, нет!» Михаил обошел отбивающуюся от меня девушку и, схватив ее за талию, втянул в темную комнату. Дверь за ними с громким стуком захлопнулась. «Чем быстрее добежишь до той стороны, тем лучше!» Напутствовал я ее, надеясь, что на выходе она меня не прирежет. Это испытание было нам знакомо по рассказам. Одна из пар тут выступает в качестве балласта, и им просто надо пробежать сквозь кишащие насекомыми, змеями, крысами и другими мерзкими тварями зал. Вторая же набирает очки на тренажерах. Очень распространенное испытание на легком уровне и самое любимое теме, кому приходится бежать в темноте. Я ждал его и заранее договорился с Мишей, надеясь, Света не вырубило его на эмоциях. «У меня мощи чуток побольше», — сказал Ярослав. «Так что начинаю на руки, ноги твои. После второго меняемся». «Окей». Тут без кровожадности, потрошения и сырого мяса делать нечего. Хорошо штаны черные, а то отстирывать от крови пришлось бы долго. Плохо, что приходится резать себе живот, а не руку. С другой стороны, они вообще могли бы как садист не работать на себе или союзниках. Хоть так». Воткнув лезвие ножа в живот и слезнув кровь, я подбежал к торчащему на ножке подобию меча и с размаху пнул его. «Получено 232 очка». Я не читал сообщения, а уже лежа на спине отжимал ногами тяжелую платформу. После каждого десятого повторения вес добавлялся. Дожимая 49-й раз, я задавался единственным вопросом. «Раньше откажет сердце или оторвется тромб?» «Получено 490 очков». «Ноги в ауте! Пора поработать руками!» Я схватил огромный тяжелый молот и стал бить высовывающимся из дыр искусственным кротовым головам. Секунд через сорок глаза залил пот, а руки налились свинцом. Тем временем твари появлялись все быстрее и быстрее. «Все, хорош!» Молот выпал из рук, едва не размажив мне ступню. «Получено 435 очков!» Дальше задания слились в одну сплошную расплывающуюся картину. Что-то бить, на чем-то прыгать, что-то тащить или бросать. Наконец перед нами возникла дверь, и я с трудом волоча ноги вывалился за нее и рухнул на пол. «Ах ты, сволочь!» — налетела на меня Света. «Скотина! Ты заранее все решил, да?» Истерзанное тело не замечало те легкие хлопки, которыми она меня награждала. Измученный дефицитом кислорода мозг никак не мог в инвентаре выбрать нужную еду. «А, вот. Стимулятор. Восстановление мышц. Общий тонус». Не разбирая, я набивал себе рот, практически не жуя глотал и запивал. «Не кисло вы наколотили. Почти двадцать тысяч». Сквозь пелену пробился голос Михаила. «Не припомню, чтобы больше двенадцати кто-то набивал». «Ну так такие уровни, как мы, обычно и не ходят на легкое испытание». Через полминуты мне стало легче, а через минуту я был почти готов к новым свершениям. Света, видя наше с Ярославом состояние, прекратила орать и даже одарила бафами. Дальше шла обязательная комната с индивидуальными вопросами. Каждый должен был выбрать одну из предложенных двадцати тем и в изолированной кабинке ответить на тридцать вопросов о ней. Я выбирал последним. Откровенно говоря, совсем халявы не было. Мифы Древней Греции. Персонажи книги А. Сапковского «Ведьмак», «История России XX век» и много других, которые я, в принципе, знал, но не прям так, чтобы гарантированно набить хотя бы 20 из 30. В итоге остановился на фауне Евразийского континента Земли. В детстве одной из любимых наших с отцом игр была по потрепанному, еще советскому атласу «Угадывать животных и места их обитания». Меня так захватывала эта тема, а впоследствии ностальгия, что уже став взрослым, я регулярно в интернете проходил все викторины с ней связанные. Конечно, время стерло воспоминания о некоторых названиях «птиц», и четыре раза я ошибся, но все равно 26 очков — отличный результат. Миша набил 25, а остальные по 23. Хорошо, идем. Финальный раунд. Момент истины. Не раз бывало, что люди сливали тут все набранное в предыдущих испытаниях и в награду получали лишь предусмотренный минимум. Все зависело от удачи. Натурально случались вопросы из серии «Ноля начинается», «На гушка заканчивается». А бывали вроде «Сколько звезд на небе?» Без вариантов ответа. Вы набрали 70 740 баллов. Вам предстоит последний вопрос. За каждый неправильный ответ снимается 5.000. Вы можете взять любое количество подсказок. Первое стоит тысяча. Каждое следующее на тысячу дороже. Внимание, вопрос. Размер этого страшного монстра достигает пяти метров в высоту. Он живет в самых потаенных местах и питается душами». «Дементор, стопудово!» заявила Света и потянулась к панели ввода ответа. «Спокойно. Я аккуратно оттеснил ее. Давайте еще подумаем. Таймер остановился. Тут не нужно торопиться». — А вы других знаете? — Дьявол душу людей собирает, — пробормотал Михаил. — Не уверен, правда, что он их потом жрет. — Я читал байку про неких аббасов, — добавил Ярослав. — Якутские демоны, вроде. Они точно жрут. — Ага. А еще есть легенда других раз. С чего вы взяли, что тут про человеческих монстров речь? — Сань, давай сразу пару подсказок, пока они дешевые. При любом намеке на Поттера пишем Дементор. — Давай. Первая Его... подсказка. «Взгляд их красных глаз способен лишить воли любого врага. У вас осталось семьдесят пять баллов». «Пролет с Дементором похоже», — протянул Ярослав. Я медленно повернул голову. Глаза фурфора горели в нескольких сантиметрах от моих. «Да не, не может быть!» Иль, конечно, говорила, что они растут, но не до пяти же метров. «Да в конце концов, красные глаза у демонов — это, можно сказать, классовое отличие». «Вторая подсказка. Никакой камень не выдержит удара его трех мощных хвостов. У вас осталось семьдесят три баллов». Даже не оборачиваясь, я почувствовал, что Лери повернулся спиной и машет передо мной хвостами. «А какой величины твоя крыса будет, когда вырастет?» — тихо спросила Света. Не отвечая, я ввел Лери и нажал ввод. «Похоже, 5 метров!» — ошарашенно пробормотал Ярослав. «Вы прошли испытание. Благодаря коэффициенту за скорость вы получаете 207 тысяч 40 баллов. Поздравляем! Это лучший результат среди групп со средним уровнем 20+. Ваша награда — 20 тысяч опыта, 3 большие книги характеристик и 7 книг навыков. Поздравляем с получением 24 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. Ничего себе! Мир мигнул и нас выбросило к столбу. «На вас наложен эффект неуязвимости на 2 минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 30% на 10 минут». Рассвело. Стол покружала плотная толпа мирных, никак не среагировавших на наше появление. Они просто пытались войти и получить награду системы. Секунд 10 из отведенных двух минут понадобилось, чтобы выбраться на более-менее свободное пространство где нас уже ждали закованные в лучшую броню бойцы щита и маги, нон-стопом кастующие обнаружения. Не тратя время на убийство, мы рванули вдоль шоссе в сторону Москвы, и буквально сразу нас встретила еще более плотная группа врагов. Максим не пожалел сил, видно, на нашу поимку он прислал всех. Для расчистки дороги я активировал таран и взял немного правее, в сторону моста через Москву-реку, по которому мы переходили всего неделю назад. Бонус в 30% не ахти какой большой. Учитывая, что в впрыгливость, никто из нас не качался. Но его и топовых артефактов хватило, чтобы немного оторваться от врагов. События продолжали развиваться по негативному сценарию. Щит не собирался отказываться от попыток перехватить нас. И времени на то, чтобы продумать толковую стратегию, у них было достаточно. Уже через километр появились новые точки перехвата. Костры с десятком воинов и магов вокруг каждого. И их задачей, очевидно, было не нападать на нас, а сменить отстающих преследователей. И для этого их наверняка одели на скорость. Мы взяли еще правее, пытаясь обойти ближайший дозор. И тут нас ждал сюрприз. Максим все рассчитал верно. Расставив костры определенным образом, он заставлял нападать на заставы или оббегать их. И в этих местах установил ловушки. «Прыгай!» Не знаю, к кому конкретно обращался Ярослав, но прыгнули все. И только это позволило нам избежать серьезного дебафа от ледяного капкана. На площади 5 на 5 метров земля вдруг заледенела, и из нее вылезли десятки острейших сосулек. Тем не менее, ближайшие враги без устали запускали вверх огненные стрелы, показывая союзникам, перекрывавшим другие направления, точку прорыва. Без сомнения, все экипированные под завязку на скорость бойцы щита уже прут сюда. Даже я со своим пессимизмом недооценил желание Максима скрыть свою маленькую тайну. «Кучкуемся! Света! Щиты и скорость! Больше ничего не кастуй! Рвем к мосту!» Неуязвимость спала, и я, достав с ног прикрыл голову. Мало ли зачарованная стрела проскочит поставленную девушкой защиту. Остальные повторили за мной, и, закрыв с трех сторон свету, мы помчались к реке. Мы достигли моста, когда баф на скорость от пика оставалось всего две минуты. И тут нас ждал еще один сюрприз. Хотя после увиденного раньше удивляться тому, что Максим перекрыл все узкие места, не приходилось. На мосту стоял блокпост из 50 воинов. Лотный строй щитов и торчащие между ними длинные копья. К сожалению, это был единственный путь, дававший хоть какие-то шансы выжить и сбежать. На той стороне жили эльфы, которые теоретически могли нам помочь. Побеги мы в любом другом направлении, нас просто рано или поздно загонят и расстреляют. Подготовить нормальную атаку нам мешали две сотни поджимающих сзади бегунков. «Я пробью!» — заорал я, ускоряясь. «Каменную кожу прямо сейчас!» У начала моста нас ждала плотная линия ловушек, летящие навстречу стрелы и десятки метров разных дебафующих облаков. Скорость и характеристики резко снизились, но я подбежал на расстояние активации откатившегося тарана, когда у магической брони оставалось еще 6 секунд. Поехали! Пробив строй врагов, я тут же достал мечи и, обновляя каменную кожу, бросился к магам, чьи заклинания существенно усложняли жизнь. «Бегите, я прикрою!» — заорал я, рубя ближайших соперников. Каменная кожа все-таки не неуязвимость. Начисто ее диспелить нельзя, но ослабить магией можно. Поэтому, выбрав мужика, наиболее похожего на командира, я подлетел к нему и, сменив мечи на кинжалы, с двух рук за пять секунд набил на его толстом бедре почти минуту неуязвимости через садиста. «Меня окружила толпа врагов» тяжело дышащие, с перекошенными от ярости лицами, вооруженные разным оружием люди. Если бы не кровожадность, мне было бы страшно, а так, размахивая руками, я врубился в их ряды. Брызги крови, отрубленные конечности, крики. Хватит. Все-таки это не мобы и даже не ослепленные ярости орки. Пора отступать. Повернувшись в нужную сторону, я чуть наклонился вперед и активировал мгновенное отступление. Да. Нестроенные ряды противников пронеслись снизу, и я, приземлившись за их спинами, рванул вслед убегающим товарищам. Постэффекты от магических полей замедления и ослабления свое дело делали, и пришедшие в себя после нашего прорыва враги начали догонять. Как минимум двадцать из них бежали быстрее меня, а когда спал баф от столба, их стало значительно больше». Я призвал забытого ранее лося, сколдовал ускорение свитка и, уже не думая о зависимости, выпил по глотку из каждой бутылки. Ребята замедлились, давая возможность мне их догнать и получить от света дополнительное ускорение. Даже если мы успеем! задыхаясь, крикнул Ярослав. Какой шанс, что эльфы признают нас и вступится? Риторический вопрос в любом случае шанс больше, чем если мы просто остановимся и примем бой. Как минимум 30 человек бегут чуть быстрее нас, и еще сотня так же, как мы. «Не уйдем!» — констатировал очевидная света, когда между нами в землю вонзилась первая стрела. Да хоть и гипотетической, но помощи нас отделяло всего 5 километров, и мы никак не успевали их преодолеть. «Колдуйте защиту от стрелы магии! Через полторы минуты откатится таран! Развернемся!» «Десять секунд! Приготовились!» Но судьба решила все за нас. Миша внезапно подвернул ногу и вскрикнув, упал. «К бою!» — зарал я, разворачиваясь и используя последний свиток каменной кожи. От стремительно бегущих врагов нас отделяло всего 30 метров. Два медведя и тигр встали между нами. Ярослав пустил дождь, а затем и вихрь стрел. Миша, лежа на земле, сколдовала оледенение, свалив сразу десяток вырвавшихся вперед противников. Света отводила летящие стрелы и заклинания. Три. До врага пятнадцать метров. «Бегом к столбу!» — кричу я Свете и Ярославу. Два. Пять метров. Стрелы и копья со звоном отскакивают от каменной брони. Я бросаюсь навстречу здоровенному скалящемуся парню. С облегчением краем глаза замечаю, что мы с Мишей остались вдвоем. Один. Запасное копье, к удивлению противника, пробивает защиту и входит ему в живот. Достаю с ног сшибательной. Ноль. Выбрав наиболее плотный ряд бойцов щита, врезаюсь в него тараном. Нахожу цель и привычными движениями набираю 30 секунд неуязвимости. Вспоминаю, что давно не ел сырого мяса и отхватываю кусок щеки, увяжащего от боли и ужаса совсем еще молодого парня. В руках мечи, рублю ближайших врагов. После смерти третьего ослабляющих заклинаний становится заметно лучше. Неуязвимость. Ноль минут. 14 секунд. Десяток стоящих на ногах врагов не атакуют меня. Они окружили Мишу, и двое из них уже связывают его. Похоже, их задача минимум — взять одного из нас и допросить. Оборачиваясь на крики и вижу в 50 метрах вторую волну более чем из ста человек. Суки! В отчаянии вонзаю копье в грудь ближайшего противника, затем мечом срубаю голову другому, третьего достаю огненной стрелой из могучего штыря. Остальные смыкают ряды, и подмога совсем рядом. Убегаю. Оглядываюсь, в рядах преследователей заминка. Бойцы из второй волны снимают с убитых товарищей вещи на скорость и готовятся продолжать погоню. Мишу уже взвалили на плечи здоровенному богаю и уносят. «Прости меня, ты сам это понимал. Нельзя позволить, чтобы враг раньше времени узнал, кто мы такие. Запасное копье уже в руке. Мощный швырок». Будто в замедленной съемке я вижу, как металлический наконечник пробивает спину Михаила, а следом его сердце и голову несущего пленника бойца. Замешательство в рядах противника дает мне время немного оторваться, но, потеряв добычу, они немедленно возобновляют погоню. Преследователи приближались, но я уже давно бежал вдоль леса и за очередным его поворотом увидел метрах в пятистах впереди сияющий столб, «Жаль, вот только войти в него не смогу». «И где света с Яром?» За считанные секунды я преодолел оставшееся расстояние и вбежал в лес. В том же самом месте, куда меньше недели назад, я затолкал телегу с детьми, спасаясь от демонов во время первого события. «Сюда!» В десяти метрах между деревьями стояли мои друзья и несколько эльфов. Заметив меня, один из остроухих громко крикнул. «Зашелестели тетивы луков». На долю секунды мое сердце замерло, ожидая, что меня грозит множество стрел. Но нет. Сигнал был о другом. Сзади раздались крики раненых. Не задумываясь, я развернулся и заорал, надеясь, что кто-то из эльфов, кто понимает людскую речь, переведет остальным. «Мне нужен живой! Мне, сука, нужен хотя бы один живой!» «Александр, трудно поверить в то, что ты говоришь». Выслушав слова своего босса, перевела эльфийка, изучившая второй уровень навыка человеческой речи. «Понимаю», — кивнул я, в последний момент остановив пальцы, уже готовый сорвать листок с дерева, один в один такого же, под которым мы проводили свои совещания. «Тут четыре варианта. Вы мне не верите, мы уходим. И в благодарность за помощь будем вам должны. Заберем только вещи нашего друга, естественно, не претендуя на артефакты этих хмырей». Я кивнул в сторону кучи из почти двух сотен тел бойцов щита, укрытых между деревьями. На самом деле Максим потерял больше. Просто не всех еще стащили с опушки леса, вдоль которого растянулись теперь уже мертвые преследователи. «Второй. Вы идете с нами в наш лагерь», — продолжил я, глядя на дремавших под соседним деревом друзей. «Там все местные эльфы еще раз подтверждают, что моим словам можно верить». «Третий». «Если у вас есть эмпат, телепат или что-то в этом духе, я готов при нем еще раз повторить историю». «И четвертый. Я могу отвезти вас на то место, где мы все это видели. Если враг, конечно, его еще не зачистил». Долго говорить через переводчика, но торопиться было относительно некуда. Дома начнут волноваться не раньше полудня, бежать туда не больше трех часов, если без сюрпризов по дороге». «Нужно попробовать как-то договориться с эльфами на совместные действия. Только вот как?» «Вы планируете остановить этого человека?» Перевела следующий вопрос эльфийка. «Безусловно, его нужно остановить. Если он путем присоединения или уничтожения нейтрализует конкурентов, то кроме пика получит практически неисчерпаемый запас книг с беженцев и возможность быстрой прокачки армии на воскрешенных». И это в том случае, если его особенность не будет развиваться, и дальше он не станет способен создавать более высокоуровневых монстров». «Наш вождь хотел бы поприсутствовать на допросе этих людей». Переводчица кивнула на троих привязанных к дереву членов щита. «Мы можем предложить специалиста с хорошими навыками ведения подобных бесед». «Неплохая идея. В наше сложное время нельзя закладываться на вечную дружбу ни с кем» по этому углу посвятить свое неоднозначное умение порабощать разумных существ. Если не возражаете, ваш специалист допросит двоих, а третьего я заберу с собой. Мы согласны. Видимо, для того, чтобы крики не привлекали излишнего внимания, мы углубились метров на 200 в лес. Надо признать, за 10 дней или сколько они тут, эльфы неплохо обжились. И это должно быть только окраина их поселения. Дорожки Мостики между толстыми стволами, многоуровневое строение в кронах могучих деревьев, баррикады и укрепления на случай атаки, что-то вроде грядок и даже теплиц. «Сюда!» — указала рукой эльфийка, и мы пошли в сторону от основных построек. Никакой специальной пыточной не было, но вбитые в землю надежные колья, которым умело привязали испуганных пленников, указывали на то, что допросы случались тут и раньше. Худощавый, даже на фоне своих сородичей Остроухий, вышел вперед и склонился над одним из членов щита. Я сделал несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть его манипуляции, но толком так ничего и не понял. Все происходило в полной тишине. Пальцы эльфа летали над обнаженным телом человека, нажимая на одному ему известные точки. После каждого касания пленник вздрагивал, изгибался, иногда стонал. Но почему-то даже не кричал хотя кляпа у него не было. «Как тебя зовут?» После пятиминутной подготовки спросил эльф. «Руслан!» Мгновенно ответил человек, и чем-то его потерянный взгляд напоминал мне моих рабов. Неужели способность аналогичная моей, только завязанная на физическом контакте, а не на страхе? Лидер эльфов передавал вопросы, а специалист под опросом озвучивал их. «Что за монстры живут в пещерах на юге города?» это восстановлены». «Откуда они берутся?» «Говорят, наш лидер умеет воскрешать мертвых, и те слушаются его». «Это его особенность?» «Не знаю». Вообще он мало чего интересного смог рассказать. Руслан даже не знал, что мирных жителей специально убивали, чтобы впоследствии из них сделать живых мертвецов. Об этом поведал его напарник. Впрочем, кроме этого, он, как и его предшественник, почти ничего не знал». Также скудные их знания были и о планах Максима. Объединить всех согласных под руководством щита и перебить или выгнать всех несогласных. Ничего нового. «Боюсь твое вмешательство», — озвучила мне слова внешне невозмутимого вождя-переводчица. «Ускорит процесс захвата власти в городе». «Угу», — согласился я, наблюдая, как с олимпийским спокойствием специалист перерезает глотки пленникам. «Нам невыгодно лезть в людские разборки», — продолжила она, пока мы шли назад к «Если ты сумеешь заманить их к нашему лесу, мы поможем, но выходить отсюда не будем». «Ясно. Спасибо и на этом». Ветер раздвинул плотные кроны деревьев, и на землю упали первые капли уже становящегося регулярным дождя. «Погода очень точно чувствовала мои эмоции».